про джинсы и батники. Можно ли представить человека последней трети XX столетия без джинсов? Вопрос риторический. Но ведь на пространстве СССР среднестатистические граждане о настоящих американских джинсах и не помышляли. Реальностью были индийские. Москвичи, например, могли обрести индийские джинсы, отстояв километровую очередь в детском мире. Очередь, дабы не загромождать торговые залы, велась обыкновенно по лестнице, достигала верхнего этажа и заворачивала вниз. То есть, заняв ее на первом этаже, предстояло в замедленном темпе подняться на четвертый, а потом спуститься на второй или третий, туда, где выбросили вожделенный товар. Не каждый соглашался пройти многочасовой марафон ради паршивеньких индийских джинсов. К счастью, находились люди авангард советской молодежи, Не без блеска решавшие проблему приличных джинсов, вернее находившие американским джинсам отечественную альтернативу. Самые одаренные, вроде поэта Эдуарда Лимонова, талантливые во всем и в творчестве, и в ремесле, научились шить джинсы не хуже американских. Лимонов обшивал гуманитариев своего круга. При желании по ходатайству знакомого молодого поэта, и мы могли бы влиться в ряды лимоновской клиентуры. Но у нас был свой собственный Лимонов. Не поэт, но спасатель на водах звали его Дефани Такое эффектное имя нельзя считать ни прозвищем ни кличкой только псевдонимом я любовалась дефани с самого детства потому что мы с ним учились в одной школе той весной когда я переходила во второй класс дефани школу заканчивал так что пересекались мы только однажды на церемонии последнего звонка мероприятие заключалось в том что первоклассники выстроившие шеренгой перед такой же шеренгой десятиклассников По сигналу директора подбегали к выпускникам и вручали им букетики ландышей. А самая миловидная первоклассница, если не миловидная, значит, блатная, дочка завуча или внучка директора, пробегала между шеренгами, звеня колокольчиком и символизируя тем самым последний школьный звонок. Но и в последующие годы я часто встречала Дефони, потому что жили мы по соседству. а дружил он с братом подружки моей Ленки. Через год после окончания школы они с Генкой, Ленкиным братом, стали жертвами Московского фестиваля молодежи и студентов, случившегося летом 1957 года. Жертвами фестиваля я называю самых простодушных и не обязательно молодых людей, которым открылось вдруг существование иных цивилизаций, иных миров, иного образа жизни, иной манеры поведения. Раньше это по простоте душевной, они об этом и не подозревали. А иностранцы, продемонстрировав все свои преимущества, через две недели уехали. И что было делать оставшимся с новыми знаниями и впечатлениями с этим глотком кислорода, недостаточным для дальнейшей жизни? Зато изменённые простодушных свидетелей и участников фестиваля тогда же начали формировать отряды будущих диссидентов. Фестиваль умножил ряды форцовщиков. В их ряды становились самые рисковые, оборотистые, практически мыслящие люди. Как из первой категории простодушных, так и из второй непростодушных. Значение слова форца или форцовка общеизвестно. Это спекуляция перепродажи вещей, добытых у иностранцев. Всего-навсего мелкий бизнес. А вот происхождение этих слов неясно даже составителю словаря русского арго. Издание Московского государственного университета имени Ломоносова, Москва, Азбуковник, Русский словарь 2000 год. Господину Елистратову. Он и сам не знает, то ли это сближение с простонародным словом фарт, счастье-удача, то ли со словом форс, спесь, щегольство, а может, произошли слова эти от уголовного ферц, рубль, или о ужас, восходят корнями к языку идишь и связаны каким-то образом кошмар какой с названием мужского полового органа, подвергнутого обряду обрезания. Детей в то фестивальное лето в организованном порядке из Москвы удалили. Вот и я пребывала в пионерском лагере. А 28 июля 1957 года, в день открытия фестиваля, молодые мои родители, не жертвы и не диссиденты, а шалефот в впечатлении бродили до поздней ночи по городу, балдели, но о малолетней дочери не забывали. Полвека в домашних книжных запасах живет книжка Михаила Шарова, Маленькие становятся большими. На форзаце которой десятка два разноязычных восторженных восклицаний, оставленных неведомыми иностранцами, делегатами московского фестиваля. Итак, Дефани я отношу к жертвам фестиваля. Был он самым натуральным красавцем отменного роста, а черты лица имел наподобие античных. Они с Генкой, тоже эффектным малым, обыкновенно фланировали по Астоженке и Причестинке те времена метростроевской и Кропоткинской улицам. А одеты были в те самые брюки-дудочки, пиджаки с широченными плечами и башмаки на толстенных каучуковых подошвах, что и комические стиляги, которых так хлёстко высмеивал в своих карикатурах, мой любимый художник Леонид Сейфертис. На картинках в журнале Крокодил стиляги выглядели потешно и глупо. А вот в жизни наоборот, романтичны и интригующи. Дефани так вообще выглядела со Суперменом. Дефони с Генкой вовсе не были золотой молодежью, а происходили из скромных малоимущих семей. И приходилось как-то крутиться, зарабатывать на жизнь, пусть даже и форцевать. Профессии они сменили немало, одно время работали моделями, прогуливались длинноногие по подиуму, демонстрировали обувь фабрики Скороход. В позднейшие времена, когда мы с Женей ощутили острый джинсовый голод и попали к Дефани, Он служил спасателем на Москва-реке, а потом на наших глазах перешел на работу в трест Мосозеленение. Трудно представить Дефани высаживающим деревца на обочинах столичных магистралей. В тресте он только числился, потому что советская власть терпеть не могла людей свободных профессий, считала их тунеядцами и высылала из Москвы за 101 километр. Зарабатывал Дефони не озеленением, а шитьём. Шил первоклассные джинсы не хуже фирменных. Настоящая джинсовая ткань была таким же дефицитом, как и сами джинсы. Но Дефони, человек творческий, нашел выход из положения. Он шил брюки джинсового покроя из тканей самых разнообразных. Оказалось, что очень клёво смотрятся джинсы, сшитые из грубой пальтовой ткани, из брезента или из ткани технической. В таких то ли джинсах, то ли брюках присутствовал особый шик. Когда мы с Женей открыли Дефони и подарили его отделу, приятели наши и сослуживцы во главе с Михаилом Матвеевичем стали его преданными клиентами. Михаил Матвеевич высоко ценил талантливых людей, независимо от того, в какой области они себя проявляли. Жил Дефони в Карапоткинском переулке, на первом этаже, в доме обречённом на снос. Окна пришлось забить фанерными щитами, защита от любопытных и финспектора. А посреди комнаты Свисала с потолка веревочная петля. Была такая мода замутить что-нибудь диковинное в своем жилище, ужасно оригинальное. Хорошо было пройтись босыми, вымазанными красной краской ногами по собственному потолку или оклеить стены этикетками от всех когда-либо выпитых с друзьями бутылок портвейна три семерки, Санседара или плодово ягодного плодового выгодного вина. Изощрялись, кто как мог. Тестировали себя на степень свободы от условностей и ближних. Брюки, сшитые Дефони под джинсовым законом, неизменно удавались и носились до тех пор, пока ткань не истревала. Альянс наш длился несколько лет. А когда домик в Кропоткинском снесли, Дефони, блистательный житель столичного центра, очутился на Московской окраине в Перово. Дважды мы побывали в его однокомнатной квартирке, пропахшей лекарственным запахом. Наш последний визит Дефони вытерпел с трудом, а когда вы нас, из крошечной кухни уже выглядывала его подружка с приготовленным для инъекции шприцем. Перовские джинсы так и не состоялись, а вместе с ними канул вечность великолепной Дефони. В течение нескольких лет стараниями Дефони мы были упакованы в замечательные талантливые джинсы, пусть даже из пальтовой ткани. Но что носить сверху? Джинсы нуждались в батниках. Батник приталенная рубашка с отложным воротником и пуговицами на планке. А где их взять эти батники? Нашелся специалисты по батникам. Надо сказать, что наше конструкторское бюро было при забавнейшем месте. Руководила им Алла Александровна Левашова, человек влиятельный и энергичный. Талантливый стратег и тактик, она решала поставленные перед ней задачи конструктивно и находчиво. А задачи ставились непростые. Однажды Левашовой поручили решить важную проблему. Московские базы и склады затоварены были немалым количеством лежалого кашемира, темно синего и черного. Кашемир хранился на складах лет 20 и местами подгнил. В кратчайшие сроки наши модельеры, из лучших, надо сказать, в стране, создали модные приталенные пальто на поролоне, но не простые, а расшитые сверху донизу в русском стиле красивым тамбурным швом. Стилизация народного искусства уже вошла в моду, но еще не надоело. Пальто требовалось распродать поскорее, ткань-то была гниловато, и поэтому стоили они дешево. Женский народ на одном дыхании расхватал оригинальные недорогие пальтишки и целый сезон радостно их носил. К следующему сезону кашемир располса, лето не перенес, а поролон заломался. Но вещь стоила так дешево и столько радости принесла покупателям, что зла на швейную промышленность никто не держал. Склады освободились от одного балласта для того, чтобы заполниться другим. Замечательно была и вельветовая эпопея. За несколько предыдущих десятилетий на тех же складах скопились горы разноцветного вельвета. Эта прекрасная и актуальная во все времена ткань от чего-то не раскупалась. Требовался импульс Нужно было срочно создать вельветовую моду. Левашова взялась за дело и справилась с задачей блестяще. Провели удачную рекламную кампанию, создали заманчивые образцы, и московских женщин охватило вельветовое безумие. Пришлось даже открыть специализированный магазин Бирюса в честь популярной песенки про одноименную сибирскую речку. Наши модельеры придумали и сапоги точать вельветовые, вельвет, сумки шить из вельвета и шляпы, я уж не говорю про юбки и пиджаки. Бодро решая подобные задачи, Левашова обеспечила себе свободу действий и собрала под крыло первоклассных модельеров и великолепных исполнителей. Но особый колорит конструкторскому бюро придавал отряд высоких, красивых, раскованных девушек-манекенщиц. Теперь их назвали бы топ-моделями. Своя у них была жизнь Правила ее и критерии исходил от манекенщиц особый аромат, интригующий молодых наших художников и художниц. В течение рабочего дня манекенщицы непрерывно переодевались в открытом взором, облицованным зеркалами закутке, на перекрестье всех путей, демонстрируя чудные пропорции, прелестные формы и редкостное белье. В небольшую толпу красавец манекенщиц затесался один единственный манекенщик, тоже красивый и высокий. Это был элегантный человек, с такими изысканными старомодными манерами, что хотелось назвать его господином. Олег одевался и держал себя как дипломат, полномочный представитель второстепенной европейской державы. И вместе с тем, было в нем что-то милое, складывающееся из непривычных интонаций, голоса своеобразного тембра и забавной многозначительности почти напыщенности. Олег окончил институт народного хозяйства но Ноцительный своей специальности предпочел свободную профессию. Мы знали, что жил он со старенькой бабушкой. Трогательно о ней заботился, подрабатывал шитьем. Шил в числе прочего те самые батники, в которых остро нуждались джинсы Дефани. С тканью для батников проблем не было. По соседству с нашим учреждением на Ваганьковском рынке, расположенном напротив одноименного кладбища, Существовал, да и сейчас существует, замечательный магазин под народным названием «Лоскуты». В Ваганьковские лоскуты люди съезжались со всей Москвы, а нам было до них рукой подать. Дважды в неделю, в присутственные дни, мы рылись в грудах отрезов и отрезков, откапывали и покупали за копейки ситцевые, сатиновые и крепдышиновые лоскуты, остатки многометровых рулонов. А надо сказать, что в советской текстильной промышленности всегда работали первоклассные художники. И в ворохах лоскутов находились замечательные красивые ткани, истинные шедевры. Вот мы и покупали их в огромном количестве на всякий случай, на будущее. А в дело пошла мизерная часть запасов. Чудные тряпочки дожили до сегодняшнего дня. Давно уж никто ничего не шьет себе сам, все покупаем в готовом виде, то бишь, prêt-à-porter, как говорят в народе. А лоскуты выбрасывать жалко. Так вот. Из лоскутов этих Олег шил нам батники. Изготавливались они без примерки. Достаточно было назвать свой размер. И хотя дважды в неделю мы с Олегом встречались на работе, для передачи готового изделия назначалась встреча где-нибудь в центре, на нейтральной территории, на каком-нибудь углу или перекрестке. Из солидного кейса, с Олегом неразлучного, извлекалось завёрнутое в газету изделие. И церемонно вручалась заказчику с такой серьезностью, будто это не рубашка, а верительная грамота. На наших глазах, неожиданно для всех, Олег женился на бывшей Рите, той самой художнице, а по совместительству и по причине ослепительной красоты еще и манекенщице, одновременно с которой мы бездумно купили когда-то аргентинские изделия и из латуни лайки. Рита и Олег жили дружно, относились друг к другу нежно, и все горевали, когда случилась трагедия. Сначала погиб при странных обстоятельствах друг Олега. Олега арестовали. Вины его в случившемся ужасе не обнаружили. Он вышел на свободу, устроил свои дела, позаботился о будущем Риты и повесился. Видно, что-то ужасное пришлось ему пережить в застенках. Не мог он с этим жить дальше. Когда-то Олег демонстрировал главные уборы. И сделана была серия крупных в натуральную величину эффектных снимков Олега в шляпах разных фасонов. Годы спустя после его гибели фотографии эти продолжали украшать витрины универмагов и шляпных мастерских, время от времени попадались на глаза. Встретишься внезапно со взглядом Олега, укоризненно смотрящим на тебя с давней фотографии, и вздрогнешь от оторопи и грусти. А батники от Олега вместе с джинсами от Дефони мы долго и бережно носили.